Такой замок мог бы быть только у самого низкородного испанского гранда. «Это все?» — прямо спросила она, думая о том, что в стенах ее родной Альгамбры размещается целый город с садами и террасами, и на обход укреплений у караульных уходит целый час. А тут в Владлоу такой обход займет всего несколько минут. «Это все?» — он даже отшатнулся. А ты ожидала большего? Скажи мне, чего же ты ожидала?» Он так встревожился, что, не будь вокруг столько народу, она погладила бы его по щеке. «Нет, нельзя». «Ну что ты? Я просто сболтнула глупость. Подумала о Ричмонде и сболтнула». «Ни за что на свете она не призналась бы, что думала об Альгамбре». Он улыбнулся. «Любовь моя, Ричмонд — замок совсем новый, его только что выстроили, он от рады и гордость моего отца. Лондон — великая столица, Ричмонд ему под стать, а Ладлоу — просто город, для Уэльса значительный, конечно, но... Однако ты увидишь, он процветает, и охота здесь отличная, и живут тут добрые люди, тебе понравится». «Я в этом не сомневаюсь», — заверила его Каталина, стараясь хотя бы на время забыть о дворце, выстроенном ради красоты, о дворце, создатели которого думали о том, куда упадет свет и что будет отражаться в водной глади мраморных бассейнов. Ее внимание привлекло удивительное, круглое, словно башня, сооружение посередине внутреннего двора. «Что это?» — спросила она с помощью Артура, выбираясь из носилок. «А, так это наша круглая часовня», — небрежно ответил он, оглянувшись через плечо. «Круглая?» — удивилась она. «Да, как в Иерусалиме». И Каталина, как старую знакомую, признала традиционную форму мечети, устроенную так, чтобы ни один молящийся... не занял место лучше других, ибо перед Аллахом все равны, и славить его волен и бедный, и богатый. Очаровательно. Он удивленно на нее посмотрел. Для него это была просто круглая башня, выстроенная из розоватого местного камня. Сейчас в закатном свете часовня излучала мир и покой, но его это мало интересовало. — Ну да! — «А теперь взгляни вот сюда». Он указал на большое здание, к раскрытым дверям которого вела красивая лестница. «Это холл. Налево — палаты Совета Уэльса. Над ними — мои комнаты. Направо — помещение для гостей и апартаменты, управляющего замком сэра Ричарда Пола и леди Маргарет, его супруги. Твои комнаты располагаются на верхнем этаже». «Она сейчас здесь?» — живо спросила Каталина, и он это отметил. «Нет, сейчас ее в замке нет», — Каталина кивнула. «А за холлом есть здание?» «Нет, он встроен прямо во внешнюю стену. Там больше ничего нет». Она позаботилась о том, чтобы улыбка не сходила с лица. «Во внешнем дворе есть еще помещение для гостей», — горячо сказал он, защищая любимый замок от возможных упреков. И еще постоялый двор. «Это живое место, веселое, ты полюбишь его». «Ну, конечно», — засияла она. «И где же мои комнаты?» Он указал на самые высокие окна. «Вон те окна наверху, такие же, как мои, но отделены холлом». «И как же ты будешь приходить ко мне?» Взяв жену за руку, улыбаясь направо и налево, он повел ее к широкой парадной лестнице. Придворные под приветствия и поклоны хозяев выстроились в процессию и последовали за ними. Миледи-матушка короля приказала мне четыре раза в месяц формально, со свитой, являться в твои комнаты через холл, проговорил он, ведя ее по ступенькам вверх. «Вот как!» — огорченно выдохнула она. Он улыбнулся ей сверху вниз и прошептал, наклонясь ближе. «А во все прочие вечера я буду приходить к тебе по стене».